Глава восемнадцатая. А тем временем их царственные женихи, сидя у камина, разрабатывали план действий. Жениться на ведах они не собирались, а значит, нужно как-то от ненавистных невест избавиться. «Как думаешь, почему из пансионата нет новостей?» – спросил Арман. «А что тут думать? Эти девки не просто так на нас вышли. Уверен, им помогли», – ответил Лорк, смотря мрачным взглядом на огонь. «То, что девки действовали по наводке, это понятно, да и вырубить нас собственными силами они не могли. А все ты!» Зло посмотрел на друга маг и тут же начал передразнивать. «Давай обряд проведем, наша сила фонит, побудем немного простыми смертными. Ну что, побыл? По тыкве получил? Вот теперь сиди и любуйся на метку, зла на тебя не хватает». Армандо, да прекрати меня поидом есть, и так тошно!» «Тошно ему!» — проворчал второй страдалец, Взял кубок со столика возле своего кресла, отпил вино и продолжил. Ладно, хватит об этом, дело сделано. Давай думать, как этих стерв искать и что с ними делать. Я бы предпочел казнить, таких тварей не жалко, но нужно придумать предлог. Давай обойдемся без крови, не согласился император Орков. У нас один выход, найти ведьм, собрать воедино их алтарь-кристалл и прочесть заклинание, разрывающее парную связь. Главное сейчас быть на чеку. Эти аферистки могут на многое пойти. Например, принять облик шикарной девы, соблазнить нас, и тогда никакой обряд не поможет. Определенно нужно что-то делать, но чтобы орк да без крови. Да, метко из тебя делает неженку. Тебе врезать или на слово поверишь, что я в норме, стал принимать боевую и постась обиженной. А ну угомонись, опять мебели разломаешь, швырнул в друга парализующее заклинание маг. Это у них уже вошло в привычку. Пусть терку это, что слону дробина, но он быстро успокоился. Арман, прекращай свои штучки, бесят. Сверкнув на друга якобы злым взглядом, жених Зинаиды плюхнулся обратно в кресло и принялся разглагольствовать. Нужно срочно отбор затеять, попробуем их вычислить таким путем. Кристалл истины еще никому обмануть не удалось. Заодно нужно своих людей послать в пансионат для вет. Ты хоть что говори, а эти ненормальные у меня доверия не вызывают. Странные они какие-то. Может, удар молнии на них так подействовал? Или они и есть ведьмы? Да брось! Отмахнулся от предположения друга Орг. Какие они ведьмы? Ни рожи, ни кожи. А про вообще молчу? Один намек на них. А ведьмы-то по описанию, ого-го, какими знойными красотками были. Ну, не знаю. Продолжал сомневаться Арман. Взгляд у них какой-то не такой. Увет пустой. А у этих разумный. Да ладно. Виллиан, пока ты поисками сисик был занят, я за ними внимательно наблюдал. Им нужно уделить пристальное внимание. Арман, раз ты считаешь, что они темнят, нужно срочно вызывать твоего брата с Клоусом. Пусть они заведомо понаблюдают, заодно и проверят, как дела в пансионате. Лучше них никто с этим делом не справится. Император Орков был прав. Эти аферисты настолько виртуозно играли роль магов с посредственными способностями, что даже враги расслабились и не видели в них угрозу. Более того, пытались использовать их в своих интересах. Не всем магам нравилось, что приходится жениться на ведах. Многие из них хотели, чтобы те были просто наложницами для продолжения рода. Некоторые по вообще считали, как только девушка исполнит свое предназначение, родит, ее можно смело ликвидировать. А вот императоры и здравомыслящие подданные прекрасно понимали, убийство ведьм приведет к катастрофическим последствиям. Равновесие будет окончательно разрушено. Виллиан, насчет предложенных кандидатур у меня возражений нет. Архимаги быстро разберутся там во всем, но есть проблема. Эти дурни куда-то пропали. Вот зла у меня на них нет. У нас тут заговоры, а они... Не понял. Что значит пропали, сполошился орк. А то и значит, отлучились тестировать свои новые наработки и больше не выходят на связь. Может, что-то у них пошло не так, ну или, как в прошлый раз, случайно портал в другой мир приоткрыли, лишь бы снова в переходе между мирами не сгинули. Вспомним, мы их еле оттуда вернули. Велиан, мой брат в этом мире, это я точно знаю, но где Серегу со очерти носят с его другом, вычислить не могу. Такое ощущение, что их кто-то скрывает воюш соскочил с кресла Орка и начал нервно расхаживать по комнате. «И что будем делать? Нам нужно срочно отыскать этих пройдох. Найдем, не забывай, Серегу с мой брат. Применим магию родной крови». «Тогда действуем так». Плюхнулся обратно в кресло император Орков и принялся делиться своим планом. «Находим этих экспериментаторов, посылаем в пансионат повинную отрабатывать и строго-настрого запрещаем портить девок. Знаю я их». сам такой парировал друг. «Ага», на автомате ответил Орк, а когда дошло, взвился. «Что?» «Ладно, не такой, но близко», посмеиваясь, ответил маг. «Кто бы говорил», проворчала клеветанной, затем махнул рукой и продолжил. «Так вот, их в пансионат, а сами под личинами послезавтра пойдем в бар». Оракул сказал, что там предстоит встретиться с теми, кто решит нашу проблему. Но с ними нужно быть настороже, так как данные о них расплывчатые. Единственное, что я понял из бреда Оракула, что это женщины, и мы их должны спасти. Только я не понял, чем могут какие-то бабы нам помочь? Возможно, выведут нас на ведьм, задумчиво, смотря на огонь в камине, поделился своей мыслью маг. Что-то подсказывает, мы еще пожалеем об этой авантюре. Возможно, но рискнуть все-таки стоит.